Глава 40 Советую закрыть глаза и пристегнуться. Сейчас прокатимся с ветерком. Стоило Руану переступить порог магазина поддержанной мебели Агаты, как у него появилось странное ощущение, будто все атомы вдруг немного сместились. Он покачнулся, но успел опереться на старый автомат по продаже жвачки. Опустил глаза на руки. Те дрожали. «Всё в порядке?» — спросила женщина с рыжими волосами, собранными в хвост. Она сидела за длинным стеклянным прилавком по левую руку от входа. Роуэн улыбнулся. «Да, всё хорошо. Просто захотелось жвачки». «Свежая?» — сказала женщина. «Как раз вчера заменила». «Отлично». Роуэн порылся в карманах, но не нашёл мелочи. «Разменный аппарат в конце зала», — сказала она. Роуэну казалось, что он уже испытывал подобное чувство, но не помнил, когда. Может, в детстве? Или не так давно? сэмили Элизой? Хеленой Орикер? Как бы то ни было, оно прошло, и руки перестали дрожать. Передумал. Он подошёл к прилавку. Женщина сняла очки, в которых читала. «Чем могу помочь?» «Я звонил насчет журналов». «Каких?» «Старых плейбоев». «Серьезно?» Роун кивнул. «Вот этих». Он достал телефон и показал объявление. Женщина пригляделась к нему. «Ой-ой», — сказала она. «Простите, их выкупили буквально полчаса назад». «А», — сказал Роун. «Я думал, вы их придержите». Я договаривался с продавцом. «Простите», — сказала она, — «меня не предупредили. Они были в свободной продаже». «Ничего, у вас случайно нет копий?» Она помотала головой. «Плейбоев нет, но есть парочка хаслеров и французских журналов». «Ну ладно», — сказал Руан. «Спасибо». «Как всё прошло?» — спросила Эмили, когда Руан сел сзади. «Журналов нет, их купили», — ответил Руан точно не пустишь меня за руль. Но Эмили уже выехала на дорогу. Роун сдвинул какую-то бумажку, мешавшую ему пристегнуть ремень. — Осторожнее, пожалуйста, — сказала Эмили. — Не порви. Справившись с ремнем, Роун взглянул на бумажку, оказавшуюся листовкой некоего музея будущего, с изображением футуристического здания на лицевой стороне. — Откуда это? Спросил Роуан истончившимся, дрогнувшим голосом. «Нашли в купюроприемнике старой стиралки», — ответила Пеппер. «А что?» «Этого не может быть». «В смысле?» — спросила Эмили, свернув к обочине. «Ты знаешь этот музей?» «Тут написано, что его построил Антонио Сантеллия», — ответил Роуан. «И что? Какая на хрен разница?» «Он был гениальным архитектором-футуристом». Его называли пророком жестокой индустриализации. «Ну, был он известным архитектором. Что с того?» — спросила Эмили. «Сантеллия умер в 1916-м», сказал Руэн, пропустив вопрос Эмили мимо ушей. «А брошюру напечатали в 1957 -м. «Так, может, он спроектировал его в своё время, а музей построили потом?» — вклинилась Пеппер. «Его спроектировал не он». — Откуда ты знаешь? — Потому что я был его архитектором. Брошюра явно была старой, но точно не пятьдесят седьмого года. Музей, который она рекламировала, придумал Роуэн. Это был зал невероятных возможностей. — Чего? — спросила Эмили. — Погоди, так этот музей существует? — спросила Пайпер. Роуэн кивнул. — В пустыне, недалеко от Лас-Вегаса. «Кто его построил?» — спросила Пеппер. «Долго объяснять», — сказал Роун. «Думаю, всё же придётся», — сказала Эмили и выехала обратно на дорогу. Выдохнув, Роун рассказал им о здании, которое придумал у себя в голове, а оно вдруг воплотилось в реальность. Рассказал о лиминальном пространстве и о бесконечной череде комнат на конце невозможного коридора рассказала о Джули Фуруно, о кроликах из плейбоя, повернутых не в ту сторону, и о том, когда в последний раз видел ее в фойе с дорожкой из красной изоленты на полу. «Ты снова виделся с Джули Фуруно?» — спросила Эмиля. Руан кивнул. «Как умудрился?» «Позвонил ей, и она пришла в мой отель. А потом исчезла?» «Да». «Снова?» — спросила Эмиля. Руан кивнул. «Черт!» — сказала она. — Что такое лиминальное пространство? — спросила Пеппер. — Так называют переходные места между точками. Всякие лестницы, коридоры. — Прямо как межпространство, — сказала Эмили. Пеппер, выпрямившись, посмотрела на неё. — Думаешь, та выставка связана с межпространством? — Не знаю, — сказала Эмили. — Но они явно похожи. — Вы о чём? — спросил Роун. «Межпространство — это некая переходная точка между измерениями. Потенциальный путь к тихой комнате», — сказала Эмили. «А что это?» — спросил Роун. «Чёрт!» — сказала Пеппер. «На следующем светофоре поверни налево». «Зачем?» — Мэйдэй написала. «Планы изменились». «Встречаемся в офисе Гейтвика как можно быстрее». «Держитесь!» — сказала Эмили. И с визгом шин проскочила светофор на жёлтый. «Господи!» сказал Роан помедленнее. «Прости», — сказала Эмили, — «не могу. Мы ищем дорогу домой». «В смысле, какую ещё дорогу домой?» «Советую закрыть глаза и пристегнуться. Сейчас прокатимся с ветерком». Роан не хотел закрывать глаза. Он хотел вернуть Лизу бранд и не мог упустить шанс найти её снова.»